Глава седьмая, в которой в Гриффин-Холле случается еще одна смерть. Сюда, в библиотеку, не долетал ни единый звук. гриффин был построен еще в те времена, когда знали толк в настоящем уединении. Размеренно тикали большие напольные часы, и с каждой секундой Оливии казалось, что в их тиканье чувствуется что-то угрожающее. Высокое кресло стояло у самого огня, Гобеленовая сумка тетушки Розмари покоилась рядом на маленькой скамеечке для ног. Убедившись, что все сделано как надо и ее ни в чем не заподозрить, она выскользнула из библиотеки, через неприметную дверь и отправилась в гостиную к остальным гостям. «Здесь недавно о чем-то жарко спорили, лица всех присутствующих выглядели разгоряченными». Только Эштон и Вивиан были безмятежны, словно их укрывала незримая пелена, отделяющая молодых людей от всего остального мира. «Тетушка Розмари устроилась в библиотеке и, кажется, задремала. Я погасила лампы, чтобы она могла отдохнуть», — сообщила Оливия негромко. Себастьян Крэпс озабоченно взглянул на нее и покачал головой. «Старушка начинает сдавать. Ей нужен кто-то, кто будет приглядывать за ней». «У нас в Калифорнии для одиноких пожилых дам есть превосходные пансионы», Лучезарно улыбаясь, сообщила Вивиан, услышав, о чем они беседуют. «Они там целыми днями играют в бридж, занимаются оздоровительной гимнастикой с инструктором, делятся воспоминаниями и питаются легкой пищей. В общем, отлично проводят время». «Не хотел бы я попасть в такое место», мрачно заметил Себастьян и залпом выпил оставшиеся в бокале виски. «Прошу меня извинить». Он довольно неловко поднялся на ноги. Вечер был утомительным, и я хочу подняться к себе. Джереми Аштон потянул носом. Вам не кажется, что пахнет дымом? спросил он настороженно. Должна быть прислуга плохо вычистила камин, сварливо ответил Матиас Крэпс. Говорю же, эти полицейские взбудоражили весь дом, и у горничных все из рук валится. Я не примена указать суперинтенданту на непрофессионализм инспектора Оливера, который своими действиями доставил мне столько хлопот. Все принялись принюхиваться. И правда пахнет дымом, заметила Вивиан и почти неосознанно придвинулась ближе к Джерри присутствие которого дарило ей непривычное чувство защищенности и покоя. Запах усиливается, сказал Филипп и с подозрением и укоризный посмотрел на сестру. Оливия послала ему недоуменный взгляд, а сама подумала «Вот оно! Начинается!» Филипп и Джереми Аштон подошли к дверям и выглянули в коридор, едва не столкнувшись головами. Запах дыма и чего-то горелого стал намного отчетливее, и Вивиан прикрыла нос ладошкой. Матиас Крэпс торопливо дернул за санетку, вызывая Энглби. «В коридоре очень дымно!» — отрывисто сообщил Филипп, доставая из кармана платок и закрывая им нос. «Думаю, нам всем нужно отсюда выйти!» Он вернулся за Оливией, взяв ее за руку, потащил за собой. Все торопливо вышли из комнаты и столпились в коридоре, который быстро наполнялся удушливым, смрадным дымом. Пахло горелым, откуда-то послышался низкий гул. «Это пожар! Настоящий пожар!» — истерично воскликнула Вивиан и схватила Джереми Эштона за руку. «Дым идет из мастерской», — сообщил Себастьян. «По-видимому, свечи не затушили, как следует». «Там же мои картины!» — в голосе Матиаса Крепса слышалось отчаяние. «Во что бы то ни стало, нужно потушить огонь!» Через дымовую завесу он направился к мастерской, не слушая ничьих увещеваний. За ним устремились остальные мужчины, появились Англби и Симмонс. Дворецкий выглядел таким растерянным, что Оливия не сразу его узнала. Началась кутерьма... Дым становилось все больше, Вивиан, лишившись поддержки и защиты своего воздыхателя, вцепилась в руку Оливии, и та долго не могла избавиться от нее. Наконец она вывела перепуганную девушку на террасу и строго приказала ей не заходить в дом. Пробираясь назад, она молилась про себя, чтобы никто из участников западни не бросил свой пост. Уже было ясно, что пожар в мастерской начался не сам собою, а был частью хитроумного плана убийцы. Но кто это сделал? Отчасти Оливия была рада, что ее расчет на то, что у убийцы не выдержат нервы, и он постарается добраться до тетушки Розмари, оправдался. Происходящее доказывало невиновность Грейс, если, само собой, у нее не было в доме сообщника. Оливия вошла в холл и направилась к библиотеке. Двери были настежь распахнуты, хотя она, покидая комнату, плотно их закрыла. Сюда не долетали звуки из задней части дома, и девушка поразилась тому, как же тут тихо, словно бы в Гриффинхолле ничего и не происходит. В пугающей тишине, чутко ловя каждый звук, Оливия приблизилась к распахнутым дверям библиотеки. В эту минуту перед ее внутренним взором промелькнула череда лиц, как если бы кто-то тасовал колоду карт, и истинная причина преступления стала отчетливой и резкой. В легких замшевых туфлях, на цыпочках, она ступила внутрь комнаты и замерла на пороге. Спиной к ней стоял человек, лишивший жизни двоих, и намеревающийся совершить преступление в третий раз. Убийца, широко расставив ноги, стоял за спинкой кресла и сжимал обеими руками тонкий ремень, занеся его над головой. В слабых отсветах каминного огня его фигура отбрасывала тень, похожую на вставшее на дыбы чудовище. Оливия откашлялась, молясь про себя, чтобы у сержанта хватило духу все еще сидеть здесь, несмотря на суматоху из-за пожара. «Тетушка Розмари все это время была наверху, дедушка». «Вы ведь ее искали, правда?» «Вы арестованы, мистер Крэпс! Вы обвиняетесь в совершении двух убийств и в одном покушении!» Невозмутимо сказал сержант Кирби, поднимаясь из кресла и руки Матеса Крэпса, беспомощно упали, выпустив ремень, свернувшийся у его ног, словно дохлая змея. «Я должен сообщить инспектору о случившемся!» тихо сказал Кирби. «Мистер Крэпс, вам следует оставаться здесь!» Матиас Крэп кивнул, растирая левую сторону груди и ни на кого не глядя. «Мне некуда бежать, сержант, если вы об этом. Гриффинхолл – мой дом. Выполняйте свой долг!» Кирби направился к выходу, оттеснив Оливию, и тут в комнату вбежал Филипп. «Где ты была? Я везде тебя искал!» Напустился он на сестру. Пожар потушен. В мастерской загорелись холсты, поэтому было столько дыма. «Сейчас уже все позади, но, боюсь, картины спасти не удалось». Он осекся, что-то уловив в выражениях лиц сержанта и Оливии. Мгновенная догадка заставила его замереть на месте. «Неужели? Но почему?» «Думаю, она шантажировала дедушку», — утвердительно произнесла Оливия. Айрис Белфорд была хитра, но большим умом похвастаться не могла и искренне верила в то, что схватила удачу за хвост. Мемуары были всего лишь прикрытием, чтобы проникнуть в Гриффин-Холл. «Айрис Белфорд умела работать с документами. Для женщины она была на редкость дотошна», — с неудовольствием произнес Матиас Крэпс. «Доказательства, которые она раскопала, были весьма убедительными». В библиотеку вошел Себастьян Крэпс, а следом за ним Джереми Аштон и Вивиан. «О, дедушка, это так ужасно. Большинство картин испорчены. Думаю, их уже не восстановить». «Не страшно, милая». Лицо старого Крэпса осветилось печальной улыбкой. «Не переживай так об этом, оно того не стоит. И, если сможешь, прости меня». «Простить за что?» Вивен заморгала, оценив гнетущую атмосферу в библиотеке и присутствие сержанта. Она растерянно переводила взгляд с деда на близнецов и силилась что-то произнести, но Джереми Аштон усадил ее в кресло, стоявшее чуть поодаль, и положил ладонь ей на плечо то ли удерживая девушку на месте, то ли успокаивая. «На самом деле вы с самого начала собирались избавиться от нее», осуждающий произнесла Оливия, обращаясь к деду. «Вы свадьбу эту нелепую придумали, лишь бы Айрис замолчала, и приглашение всем разослали, вовсе не за тем, чтобы воссоединить семью. Вам было нужно расширить круг подозреваемых, создать каждому мотив, чтобы было кого обвинить в смерти девушки». «Никто на самом деле не покушался на вашу жизнь, вы лишь заставили всех так думать, даже инспектора». «Подлинной жертвой была именно Айрис, игрушкой в чужих руках. Сначала она поверила Майклу, собиравшемуся использовать ее в своих целях, а потом вы воспользовались ее самонадеянностью. Она считала себя умной девушкой, вытянувшей счастливый билет, а оказалась наивной дурочкой, которую дважды обманули». Матиас Крэпс никак не отреагировал на эти слова, лишь отвернулся к огню. Оливия вспомнила, что точно так же, скрыв от всех свое лицо, он сидел в ночь убийства Айрис, пока все ждали полицейских. «А при чем здесь Майкл Хогарт?» – хрипло спросил Себастьян. «Вы знали, что у Айрис есть сообщник?» – продолжала девушка, по-прежнему обращаясь к старому Крэпсу. «Майкл вас не заподозрил. Он был уверен, что его бывшую любовницу убила его жена». И когда он не выдержал и обратился к вам с теми же доказательствами, что и Айрис, вы не колеблись, застрелили его, сфабриковав улики против Грейс. Ее вспышка ревности была вам на руку, ведь все видели, как она дала мужу пощечину. А потом вы опоили ее с надобьем тетушки Розмари, уж не знаю, в надежде на вечный сон или нет. Заперли дядю Себастьяна в подвале и встретились у ручья с Майклом. Револьвер вы выкрали заранее и спрятали в укромном месте. «И мужчина, которого тетушка Розмари видела в коридоре той ночью, это были вы?» Неслышно вошедшая в библиотеку несколько минут назад, тетушка Розмари всплеснула руками и по-детски всхлипнула. «А ведь мне никто! Никто тогда не поверил! Матиас выставил меня какой-то слабоумной старухой!» Она оставалась стоять у дверей, сложив руки на груди, и, что удивительно, нисколько не расстроенная и не испуганная тем фактом, что убийцей оказался ее единоутробный брат а она чуть не попала в число его жертв. Пристрастный свидетель мог бы даже заподозрить ее в том, что она наслаждалась происходящим. «Мы все были слепы», – печально констатировала Оливия. «Вы манипулировали нами. Играли на слабостях каждого». «Ха-ха!» – воскликнул старый крепс и бросил из-за спины. «Это было несложно. У всех вас одна слабость. Вы все хотели получить от меня деньги». Готовы были вырвать зубами свой кусок. И Айрис, эта глупенькая дурнушка, и Майкл, мнящий себя виртуозным мошенником, а на деле не видящий дальше своего носа. Они вообразили, что могут взять меня в оборот. Я не мог допустить, чтобы свора попрошаек нарушала мой покой. Никогда в жизни я не позволял наглецам диктовать мне условия, чего бы мне это ни стоило. «А как же Грейс?» Филип вскочил на ноги, кулаки его были сжаты. «Ведь ее бы повесили за убийство, которого она не совершала, и малышка Полли осталась бы сиротой!» Взгляд сержанта остановился на нем, и Филипп вернулся на место. Вивиан, неслышно всхлипывая, терзала серебристую тесьму, а борок своего нарядного платья, руки ее покрылись мурашками, и Джереми Аштон, презрев все условности, успокаивающе сжал ее плечо. «Вы уже связались с инспектором, сержант?» Матиас Крэбс встал, опираясь на трость, и дернул за санетку, вызывая прислугу. Кирби кивнул. «Мне понадобится четверть часа на сборы», — объявил Крэбс, и в голосе его не было ни тени сомнений. Вошла экономка, извинившись за Энглби, который вместе с Симмонсом устранял следы пожара в мастерской. «Я бы хотел чашку горячего шоколада, миссис Уотс. Надеюсь, это вас не затруднит?» Не дожидаясь ответа, старый Крэбс, не удостоив никого, взглядом направился к выходу из библиотеки. Проходя мимо Эштона, он едва заметно ему кивнул, прикрыв на мгновение глаза. Тот, повинуясь безмолвному приказу, предложил Вивиан руку, и она, растерянная всем произошедшим, смиренно оперлась на нее и последовала за ним, ничего не видя из-за слез. Здесь, на мраморном полу террасы, лежали пятна света, образуя сложный шахматный узор и дышалось так легко, что девушка только сейчас осознала, в каком напряжении пребывала последние полчаса. «Вам нравится Эштон Хаус, мисс Крэпс?» «Простите», — не сразу поняла она вопрос и тут же подумала. «Англичане сущие чудовища. Даже в такой момент, когда дедушку вот-вот арестуют, Джереми готов хвалиться грудой старого кирпича и камней». «Бесспорно, Эштон Хаус очень красивый дом», — холодно ответила она, смахивая слезы. «Но почему именно сейчас вам взбрело в голову интересоваться моим мнением на этот счет?» «Потому что я хочу предложить вам стать его хозяйкой». Предложение не являлось для Вивиан неожиданностью, хоть и последовало так быстро. Ее матери, несравненный Кэролайн Крэпс, иногда требовалось куда меньше времени на то, чтобы мужчина потерял голову. Джереми смотрел на нее спокойно, без улыбки, и она не могла найти правильных слов. В голове был полный кавардак. И тут... Сквозь какой-то умственный туман до нее начало доходить. «Что происходит? Зачем вы меня увели из дома? Неужели дедушка собирается...» Вивиан резко повернулась, но Эштон перехватил ее и мягко, очень бережно взял за обе руки. «Не мешайте ему, Вивен. Жальтесь над ним. Дайте вашему дедушке совершить тактическое отступление». «Но он же сейчас, в эту самую минуту...» «Он был очень привязан к вам, Вивен. Я не берусь судить его за то, что он совершил, да и вам не следует. Вы удивитесь, но картина, которую я у вас купил, стоит значительно больше той суммы, что я заплатил». «Как же так?» Ее автор – Жан-Батист Робби. Одна из самых ранних его работ, но ее высоко оценили в Лондонской галерее, где я обычно советуюсь, если собираюсь приобрести какой-либо предмет искусства. «Разумеется, я верну ее вам, и не вздумайте возражать». Рекомендую сохранить полотно на память о Матесе Крепсе, человеке, чье сердце вмещало как жестокость, так и самую нежную привязанность.